Ей подумать не мог, что он способен опуститься до такого грязного шантажа. Угрожать причинить вред дорогому мне человеку. То самое паршивое, что я не знаю, как далеко этот родитель сможет зайти в своих методах. Слов на ветер он никогда не бросал. Если Михалычу навредят из-за меня, я себе никогда не прощу. Старику и без этого в жизни досталось. Да, папа, ты всегда знал, куда бить. У любого найдешь слабое место чертов стратег, повезло же мне с родителем. И что же теперь делать? Просто взять и согласиться с ним?» Язык не поворачивается произнести это вслух. Отец смотрит на меня в упор, пытаясь додавить тяжелым взглядом. Едва сдерживаю, чтобы не послать его куда подальше, мешает только страх за егеря. Отец ведь и правда может. Не убить, конечно, на такое не пойдет, не верю. Но сжечь старушку запросто. Михалыч не переживет. У меня внутренности сводит от злости и собственной беспомощности, и я понятия не имею, как правильно себя сейчас повести, продолжая с ненавистью смотреть в ледяные глаза отца. Внезапно раздается стук в дверь, прерывая нашу зрительную схватку. «Да!» Раздраженно гаркает отец, переводя взгляд не за спину. оборачиваясь и вижу, как в кабинет входит Громов. С презрением кривлюсь. Я с детства недолюбливал этого человека, и, как оказалось, не зря». Старый черт предан отсюда фанатизма и по одному чучку его пальцев готов нарыть компромат на кого угодно. Не только на конкурента или врага, но даже на родного сына. «Извините, что отвлекаю, Сергей Петрович», — произносит избышник своим прокуренным голосом, даже не взглянув в мою сторону, — «но дело срочное. Говори», — бросает ему отец. «Ирина Леонидовна в больнице». Я мгновенно забываю обо всем, что меня беспокоило секунду назад, и весь обращаюсь слух. «Потому что Громов говорит о моей матери». «Что случилось?» Раздраженно спрашивает отец. «Пока точно неизвестно», — отвечает СБшник. «Предположительно, передоз. Ее скорой забрала из ночного клуба в тяжелом состоянии. Сейчас Ирина Леонидовна в реанимации». Я рывком поднимаюсь со стула, чувствуя, как по ногам расползается мерзкая слабость. «Черт! Как же такое произошло? Ты можешь не объяснить?» Орет на Громова отец. Ты вроде должен был за ней присматривать. Виноват, Сергей Петрович, мы ребята упустили. Да что там за олохи у тебя работают, которые за бабой одной уследить не могут?» Гремит отец. Замолчи. Тяжелая сквозь зубы, глянув на него из-под Отец багровеет от злости, пытается испепелить меня ответным взглядом. В другое время родитель вряд ли спустил бы мне с рук такое неуважение при постороннем, но сейчас на удивление молчит. Даже не пытается поставить меня на место. Я поворачиваюсь к Громову и сдавленным голосом спрашиваю, «В какой она больнице?» Спустя четверть часа мы с отцом чим по названному Громовому адресу на его машине. Я стараюсь не думать о плохом, но, наверное, впервые в жизни мне так страшно. Если с ней что-нибудь случится, я не уверен, что смогу дальше нормально жить. Ненавижу себя всеми фибрами души за то, что был таким идиотом. Не Громов виноват, что не усмотрел, а я виноват что бросил ее, когда она нуждалась в помощи. Бросил и даже не звонил. Номер сменю чтобы она не смогла дозвониться. И чем я лучше своего отца? Успокаиваю себя мыслью, что все исправлю. Только бы не произошло самого страшного, только бы ее вытащили, и тогда я обязательно все исправлю. С отцом мы не разговариваем весь путь, и, приехав в больницу, всю ночь сидим у двери интенсивной терапии. Лишь через несколько самых долгих часов в моей жизни К нам, наконец, выходит врач и успокаивает. Говорит, что кризис миновал, и с мамой все будет хорошо. Я, наконец, выдыхаю. Врач продолжает что-то говорить, но у меня в ушах звенит, и я не могу вникать. Кажется, отец обсуждает с ним возможность перевода мамы в частную клинику, где окажут лучший уход. Утром маму переводят в обычную палату. Нам с отцом позволяют зайти к ней. Мама спит, а мы сидим на соседней кровати все так же молча. Сидим долго. Я разглядываю родные черты на бледном лице, сухие потрескавшиеся губы, которые когда-то так часто целовали меня. наблюдая за ее ровным дыханием испытываю раздирающее чувство вины. Не знаю, о чем думает в эту секунду отец. Изучаю кратко его хмурый профиль и осознаю, что родитель тоже волновался. Может, не такая уж он и сволочь, но как бы там ни было. Нашу разлуку с мамой в детстве и его предательство по отношению к ней после Я ему никогда не прощу. Пойдем, выйдем. Сухо произносит отец, заметив мое внимание. Оказавшись за дверями палаты, мы опускаемся на стоящую истинную кушетку. Отец долго молчит, плотно сжимая челюсть. Я тоже не спешу завести диалог. Твоей маме нужна квалифицированная помощь. Произносит родитель после долгой паузы. Я уже говорил ей об этом, но она наотрез отказывается. Врачи утверждают, что пока она сама не захочет, Они не смогут ей помочь. Поэтому я прошу тебя, поговори с матерью. Убеди ее. Иначе плевать, что там говорят врачи, и запру ее в лечебнице силой. И пусть как хотят, так и лечат. Я поговорю. сухо бросаю я. Уж будь добр. Холодно отвечает отец, отодвигая рукав рубашки и бросая взгляд на наручные часы. Только уже вечером поговоришь. Через два часа собрания учредителей. Мы с тобой должны там присутствовать. Так что поехали домой. «Надо успеть еще принять душ и переодеться. Ты серьезно?» Я перевожу на него торопелый взгляд. «Какое собрание? Я никуда отсюда не уеду. Я буду с ней». «Ты сделаешь, так как я сказал». Сидит сквозь зубы отец. Меня просто рвет на части от его цинизма. «Ты человек вообще или кто?» «Там моя мать вообще-то. Если тебе на нее плевать, то можешь ехать куда хочешь. А я останусь здесь». «Нам нельзя пропустить это собрание». Чеканит отец, впервая в меня свой давящий взгляд. Я ошеломленно качаю головой. «Она чуть не умерла сегодня ночью. Разве нельзя отменить твое чертово собрание или перенести?» «Нельзя!» — гаркает отец. «Ты бестолковый маленький ребенок». Тычит он пальцем мне в грудь. «Это по твоей милости я переносил собрание уже несколько раз. Больше переносить некуда. Твоя мать под присмотром врачей. Ничего с ней не произойдет. Беспокоишься за нее?» Тогда возьми уже, наконец, на себя ответственность перед своей семьей. Ты мужчина. Ты должен все держать под контролем. Любишь свою мать? Если завтра меня не станет, как ты собираешься о ней заботиться без гроша за душой? Ты хоть представляешь, сколько стоят хорошие врачи, которые смогут помочь решить ее проблему? Может, мне не париться об этом и отправить ее в обычную больницу? Ладно, отец, я все понял. Устало произношу я, растирая виски и снова качая головой. Не думал, что ты опустишься до шантажа здоровьем мамы. Дурак ты. Раздраженно выплевывает он. Конечно, сделаю все, чтобы ей помочь. Но жизнь длинная. Как ты не поймешь? Что будет завтра, никто не знает. Устал я вдалбливать тебе в голову простые истины. Вот скажи, тебе правда плевать на все то, чего я всю свою жизнь добивался таким трудом? Если так, можешь продолжать дальше развлекаться и ни о чем не думать. Только не удивляйся потом, если через несколько лет окажешься заобоченной жизнью. А если в тебе есть хоть капли ответственности, если ты хоть немного задумываешься о своем будущем, о будущем своей матери, о будущем твоей семьи, которая однажды у тебя появится, ты приедешь на собрание и займешь место, которому я тебя готовил всю жизнь. Перестань думать только о себе, Даниил. Хочешь доказать себе, что чего-то стоишь? Так почему не воспользоваться возможностью, которую я тебе даю? Далеко не у каждого есть такой шанс. Очень глупо упускать его. Короче, я больше тебя уговаривать не буду. «Взрослый уже! Решай сам! Собрание через два часа! Не приедешь, твое место займет Андреевский!» Договорив, отец резко поднимается с кушетки и уходит прочь. Я сижу еще какое-то время, переваривая его слова. Потом поднимаюсь и возвращаюсь в палату к маме. Она проснулась. Я подхожу, сажусь на край кровати, беру маму за руку. «Данечка мой!» — шепчет она, селись улыбнуться. «Сыночек!» «Солнышко мое!» «Мам!» С легким укором произношу я по старой привычке, когда он начинает сюсюкать со мной, как с маленьким. «Как ты себя чувствуешь?» Голова ужасно болит. Морщится она и начинает растерянно оглядывать палату. «Мы что, в больнице? Что случилось? Ничего не помню». «Ты была вчера в ночном клубе и принимала запрещенные препараты. Напоминаю ей, избегая страшного слова «наркота». «Тебе было очень плохо». На скорой помощи тебя привезли в больницу. Лицо мамы скажется от боли, она прикрывает глаза и крутит головой. «Прости, сынок, я не хотела. Так случайно получилось, этого больше не повторится». «Мам, тебе нужна помощь врачей, чтобы прекратить это». Она отворачивается, молчит, потом поворачивает голову обратно и пронзительно смотрит на меня. «Я не наркоманка какая-то, мне просто было плохо». Да, я распустила себя, но я в состоянии справиться с этим сама. Сегодня ночью ты чуть не умерла. Она снова молчит. Мам, ты не представляешь, как я испугался, что потеряю тебя. Я бы не пережил этого. Даня, прости. Не надо просить прощения. Просто согласись на лечение. Ради меня, мама. Она снова молчит. На этот раз дольше. По ее бледным впалым щекам начинают бежать слезы. И ненавижу все эти больницы. Я с ума в них сойду. Со всхлипом произносит она. Крепче сжимаю ее руку, подношу губам и целую прохладные пальцы. Я буду рядом, мама. Буду приезжать к тебе каждый день. Она поднимает на меня влажные от слез глаза. Обещаешь? Да, клянусь. Ну хорошо. С неохотой выдыхает она. Я улыбаюсь. Умница моя. Наклоняюсь и осторожно обнимаю ее за шею. Целую в мокрую щеку. Потом встаю. Мне сейчас нужно уехать ненадолго. Мама тут же мрачнеет. «Я думала, ты побудешь со мной немного. Я так соскучилась, Дань». «Это важно, мам. Как только освобожусь, сразу приеду к тебе обратно. Обещаю. Что тебе привезти?» «Да ничего не нужно, сынок. Главное, сам скорее приезжай. Ты запиши мой новый номер. Если что-то вдруг захочешь, позвони, скажи. Я привезу. Ладно?» Да я где-то потерял свой телефон. Я достаю с кармана и протягиваю ей свой. Возьми мой. У меня дома еще один есть. Я все равно сейчас заеду туда переодеться. А как освобожусь, привезу тебе новый. Договорились? мамина губы трогает слабая улыбка. Договорились. Кивает она. Ты у меня такой хороший мальчик. Золото мое. Ну, мам. Все еще не могу поверить, что отец убедил меня работать в его компании решающую роль сыграло то, что он перестал на меня давить и дал возможность самостоятельно сделать выбор. И я его сделал. Надеюсь, не пожалею потом об этом. Но если отбросить все обиды, как бы мне не хотелось это признавать, отец прав. Наверное, я и правда слишком самонадеянный. Да, у меня отличное образование, но совершенно нет опыта. А мне он необходим. Необходимо знание тонкости ведения отечественного бизнеса, знания рынка, навыки управления. Вряд ли без помощи отца я смогу где-то еще получить такой опыт, не наломав при этом дров. Да и как ни крути совесть, мне не позволит отречься от отцовского бизнеса, если по какой-то причине Сергей Петрович больше не сможет им управлять. Он действительно всю жизнь вкалывал, как проклятый, чтобы создать и развить его. И как бы я ни обижался на своего горе-родителя, каким бы жестоким по отношению ко мне и маме он не был, он все равно мой отец. Этого уже не изменить». Такси привозит меня обратно в дом, где я вырос, поднимаясь в свою комнату, испытывая нездоровую ностальгию о былых временах. Здесь все напоминает о моем счастливом, беззаботном детстве. Гоню эти мысли прочь. Мне действительно уже пора повзрослеть. Нахожу в ящике свой старый телефон, включаю, и на экран сразу начинают сыпаться уведомления о пропущенных вызовах за весь прошедший месяц. И большинство из них от одного и того же контакта. Ви-ви-ви. Черт, что и надо. Ясно же дал понять. Расстались. Не будет больше ничего. О какой любви может идти речь после того, что я своими глазами увидел? Что еще она от меня ждет? Какое, блин, люблю? Какое, прости? Пробегаясь глазами по ряду уведомлений о новых сообщениях от нее и блокирую экран. Не собираюсь их читать. Даже если бы мне было любопытно, что она там писала, на это уйдет уйма времени, а до собрания остался всего час. Надо спешить. В душу идти уже некогда, поэтому я открываю шкаф и переодеваюсь в первый попавшийся костюм. Придирчиво разглядываю себя в зеркале. Все-таки деловой стиль мне идет куда больше старых тряпок Михалыча. С улыбкой вспоминаю ляльку, без конца подшучивающую над моим внешним видом. А ведь я все равно нравился ей, даже в убогих вещах. Это так цепляет. Особенно учитывая, что для большинства девчонок я стал невидимкой, как только переоделся и продал свою машину. Но было жутко интересно. Сможет ли кто-нибудь разглядеть мой богатый внутренний мир без внешнего лоска? Разглядела только она. Сладкая, дерзкая лялька. Усмехаюсь. Эрудиции своей я ее покорил. Ну-ну. Смешная такая. Ловлю себя на мысли, что уже тико скучаю по ней. Несмотря на то, что даже суток не прошло с тех пор, как мы попрощались. Хочется написать Белоснежке пару слов. Пожелать доброго утра. Спросить, как ей спалось, не снился ли случайно я. Но вспоминаю, что оставил свой телефон маме, в старом моем гаджете контакта Белоснежки нет. Черт. Ну что ж, придется отложить переписку до вечера. Застягиваю пуговицы пиджака, забираю ключи от БМВ из карманов штанов Михалыча и спешу вниз. Не ожидал, что отец настолько обрадуется моему появлению в офисе его компании. Кажется, он уже успел смириться с тем, что я не приеду. Обнял меня как родного впервые за столько лет. Я даже растерялся. Перед началом собрания неожиданно для себя начинаю волноваться. Не думал, что мне придется толкать речь перед десятком серьезных людей в костюмах, каждый из которых как минимум на десяток лет старше меня. Но несмотря на это, слушают они меня внимательно, хоть и без особого восторга. В сущности, их голоса ничего не решают, контрольный пакет акций все равно принадлежит отцу, но... Мне странным образом все равно хочется произвести на них положительное впечатление». Не знаю, насколько мне это удается. По сдержанным лицам ничего не понять. Разве что один из них, выглядящий моложе остальных, все время смотрит волком, не скрывая свои неприязни. Как выясняется позже, это и есть тот самый Андреевский Станислав, который метил в директорское кресло вместо меня. Но его можно понять. Да и всех здесь можно понять. Для этих людей всего лишь сопливый мажор, который по прихоти влиятельного папы будет управлять их компанией. Кому бы такое понравилось? Еще раз убеждаюсь в том, что отец был прав, когда говорил об уникальном шанте доказать себе, что я чего-то стою. Мне придется изрядно попотеть, чтобы заставить акционеров воспринимать меня всерьез. После собрания отец зовет меня к себе в кабинет и хвалит, чего я отродясь не помню. Но следом начинает грузить сразу всем, что мне теперь придется делать. Я, наконец, расслабляюсь, узнавая его. И еще сын. Добавляет родитель в конце своей пламенной и безумно долгой наставительной речи. «Я разговаривал с главврачом из клиники, в которой как раз работают с такими проблемами, как у нашей мамы. Это лучшая клиника в стране. Они готовы начать лечение хоть сегодня, но...» «В общем, врач снова начал втирать мне, что силы они никого у себя не держат. Поэтому ты поезжай к маме и поговори с ней. Можешь прямо сейчас, как своим новым обязанностям приступишь уже завтра с утра. Я уже поговорил с ней, пап. Она согласна». Отец удивленно скидывает брови. «Молодец. Снова хвалит он меня. Тогда надо быстрее вести ее туда, пока она не передумала. Дай мне адрес. Киваю я. Я этим займусь. Остаток дня я провожу с мамой. Забираю ее из государственной больницы, заезжаем к ней в квартиру, собираем вещи, едем в клинику, что нашел отец. Мама не в восторге от того, что мы с ним так быстро все организовали, но деваться ей уже некуда». Персонал клиники встречает нас радушно, быстро оформляют документы и провожают в палату. Она разительным образом отличается от той, в которой мама провела сегодня первую половину дня. Здесь очень уютно, хорошая мебель, есть телевизор и письменный стол. В общем, вполне можно жить. Помогаю маме разложить вещи. Вскоре приходит врач, и мы беседуем втроем. Мне он нравится, маме кажется тоже. По крайней мере, после этого разговора она становится спокойнее, и морщинка, залегшая меж ее бровей, наконец разглаживается. Потом мы какое-то время болтаем с мамой, развалившись на широкой больничной кровати. Я осторожно рассказываю, что согласился работать в компании отца, опасаясь, что мама воспримет эту новость негативно. Но она, наоборот, хвалит меня и говорит, что я все правильно сделал. Когда за окном начинает темнеть, я достаю из кармана телефон, чтобы посмотреть время, И, обнаружив в руке старый гаджет с миллионом пропущенных, вспоминая, что забыл купить маме новую трубу. «Мам, я совсем забыл тебе телефон добыть». Хлопаю я себя по лбу. «Сейчас метнусь быстренько в какой-нибудь салон связи и вернусь, хорошо?» Мама делает странное лицо и закусывает губу. «Ой, сына, кажется, я твой телефон в больнице оставила». «Черт, это плохо. Там лялькин контакт. В старом гаджете его у меня нет». «Ничего страшного, мам. Заеду туда, заберу» где он там лежит?» «Не помню, куда его сунула». Растерянно отвечает мама. «Посмотри под подушкой». Или в тумбочке возле кровати. «Не помню, Дань. Голова вообще ничего не соображает». «Ничего, найду». Заверяю ее я. Но вернуть трубу с лялиным контактом у меня не получается. Разделавшись покупкой гаджета для мамы, я сразу еду в ту больницу, нахожу медсестру, что провожала нас днем, но она лишь хлопает глазами на мой вопрос и испуганно тянет. «Нет, не находили ничего. Мы вместе идем осматривать палату, в которой лежит уже другой человек, но безрезультатно. Разыскиваем санитарку, что наводила там порядок после мамины выписки, но та хлопает глазами еще чаще, чем медсестра, и тут же бормочет что-то непонятное, мол, никакого телефона она не видела. Я мысленно матерюсь, понимая, что все. Пропал без вести мой телефон. Нет, мне его не жалко, просто злюсь, что не смогу теперь позвонить Белоснежке» и в чертов тиндере я заходил по номеру телефона. Доступ к приложению теперь тоже, скорее всего, уже не восстановить. Злой как черт сажусь в БМВ, поворачиваю ключ, запуская двигатель. Ничего, думаю я, не потеряю я свою ляльку. Я знаю, где она живет, где трудится. Поеду к ней на работу и легко найду ее там. Только этому плану сбыться в ближайшие дни не суждено. Всю следующую неделю я разрываюсь между своей новой работой и мамой в больнице. Голова идет кругом от количества новой информации, от всего, что нужно держать в памяти, и не спасает никакой задачник и календарь. Регулярно звоню Михайловичу, скучая по нашим лесным прогулкам и вечерам у костра. Но тот, как и всегда, по телефону не слишком разговорчив. Одну радует, с коллективом я легко нахожу общий язык, особенно женской его половиной. А акционеры по-прежнему смотрят на меня косо, несмотря на мои гениальные идеи по увеличению рентабельности бизнеса. В офисе торчу допоздна, но держу обещание перед мамой и каждый день успеваю ее навестить до отбоя. Дико скучаю по ляльке и неистово жду выходных, собираясь торчать возле подъезда хоть целый день, лишь бы только увидеться с ней. Сладкая, наверное, меня потеряла. Или забыла уже, как звали. Но ничего, я напомню. Однако в субботу мои планы снова летят в тар-терары. Отец требует с утра быть в офисе, Грузит меня весь день задачами, а вечером заставляют отправиться на какой-то прием наших стратегических партнеров. Да еще и на пару с ненавистным Андреевским. Я пытаюсь отмазаться, но не получается. Отец продолжает упрямо втирать мне, насколько это важно. Правда, снисходительно позволяет в понедельник взять выходной и немного отдохнуть от дел. Это мне на руку, поэтому я соглашаюсь. В понедельник Лялька будет на работе, и там мне проще ее найти. Звоню маме, извиняюсь, объясняю, почему не смогу вечером приехать, взамен обещаю все воскресенье провести вместе. Собираюсь на прием, и перед самым выездом мне неожиданно звонит Михалыч. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать, потому что сам он обычно мне никогда не звонит. И тут вдруг набрал, да еще и вечером. Во время разговора выясняется, что ему звонила девушка, с которой я тогда приезжал, и разыскивала меня и Михалыч пытается прочитать мне нотацию на тему ответственности перед девушками за свои слова и поступки. А я слушаю его и не верю своим ушам. Это что получается? Лялька звонила ему? Ну а кто еще? Больше ни с кем к Михалычу не приезжал. И как только номер нашла? Да в общем, какая разница? Главное, теперь с помощью егеря у меня снова будет ее контакт. Радуюсь как ребенок, которому вернули отнятую конфету. Безумно хочется набрать белоснежку прямо сейчас и сорваться к ней. Но надо ехать на прием. Отца порвет, если я переобуюсь. Пообещал ведь. Обещание надо держать. Я же взрослый и ответственный мужчина, черт возьми. Ну ничего. Завтра я наконец-то увижу свою ляльку. Теперь уже точно.